Глава шестая Разбудил меня Верс, пытавшийся незаметно покинуть лежбище. Я медленно приподнялась, лениво посветила фонариком на часы и повернулась к спящей подруге. «Подъем! Уже утро!» Люська невразумительно застонала, но послушно встала, зевая и сонно потирая глаза. В ответвлении, отходящим от камеры, отсвечивала белым, значит, ночная вылазка мне не почудилась. Словно сговорившись, мы дружно собрались у входа в лабораторию. Соседка, как оказалось, еще и одеяло захватила. Быстро постелила его в свободном углу, а потом принесла еду. «Здесь светлее», — просто пояснила она. «Как ты думаешь», — бегло прошептала подруга, когда Верс ушел в камеру за моим рюкзаком, — «нас ищут». «Конечно», — приобняла я ее за плечи, чувствуя волнение девушки. «Конечно, ищут». «Но ты не волнуйся, в крайнем случае сами справимся. Я знаю, как выбраться из камеры». «Правда?» Со счастливой улыбкой Люська бросилась обниматься, а я не стала ей напоминать, что открыть двери – это лишь полдела. После завтрака принялись осматривать помещение. Я бодро открыла первый попавшийся шкафчик и уже собралась пересмотреть лежавшие там документы, как Верс на ходу сбил мою руку. «Ты что творишь?» Они здесь больше тысячи лет пролежали. Тронешь, и все в пыли разлетится. И так хорошо, что помещение, фактически, оказалось законсервированным на долгие годы. Иначе эти бумаги постигла бы участь документов из других лабораторий. Давно бы в труху превратились. Верс бережно, едва дыша, прикрыл стеклянную дверку. Не трогай пока. Я заметно расстроилась и опасливо оглядела помещение. Теперь вообще стало страшно к чему-либо прикасаться. А разве ты, как маг-материальщик, не сможешь восстановить структуру бумаги? Могу, конечно, но на всю бумагу в лаборатории меня не хватит. Ясно, поняла. То есть сейчас мы аккуратно смотрим на содержимое шкафчиков через дверцы, крикнула я подруге, устремившись в другую сторону. А если заметим, что интересное, зовем Верса. И почти одновременно с моими словами Люська, завернувшая за угол, негромко вскрикнула. На миг повернулась к нам, глядя расширенными глазами, поднесла руку ко рту. «Кажется, я уже что-то нашла!» Похоже, в этом закутке, незамеченном нами вчера, раньше находилась небольшая кухня, где сотрудники лаборатории могли перекусить или выпить чаю. На круглом невысоком столике до сих пор стояла пара цветных керамических чашек и слегка треснутое блюдце, а в шкафчике с плотно закрытыми дверцами, кажется, хранилась еда. Именно здесь подруга обнаружила людей. Точнее, то, что от них осталось. Усохшие, мумифицировавшиеся останки двух мужчин. Один сидел, прислонившись к стенке, второй лежал на животе, выкинув вперед руку. «Думаю, это служащие», – спокойно заметила я, пока друзья застыли, непривычные к подобному зрелищу. Про одежду тут сложно что-либо сказать, но похоже на лабораторные халаты. Зато я указала пальцем на грудь сидящему, хорошо сохранилась кожаная эмблемка. Кажется, на ней даже имя можно разобрать. «Наверное, вход завалило, и они здесь умерли от голода», – тоскливо протянула Люська неосознанно продолжая прижимать одну руку к груди, а вторую к рту. Верс пришел в себя раньше подруги. — Да нет. Медленно покачал он головой и наклонился над лежащим телом, внимательно осматривая, но стараясь не касаться. От голода дырки в голове не появляются. Я присела рядом, глядя в точку у основания черепа. Тальди прав. Этому человеку умереть помогли, хотя... Если несчастные страдали от голода, то один мог запросто убить второго. Я нахмурилась, подошла ко второму и почти сразу увидела крошечное округлое отверстие над духом. Один погиб от удара по голове, у второго огнестрельная рана. Со вздохом заключила я и, подумав, добавила «Их убили». В свете этого могу предположить, что дверь с той стороны тоже не просто так завалила. Найденные тела настроение не улучшили. Постояв молча над убитыми, еще пару минут мы, не сговариваясь, так же тихо развернулись и пошли обратно в зал. Долго бродили среди бесконечных стеллажей, пытаясь через стекло разобрать надписи на верхних папках. Попадалось все сплошь либо неинтересное, либо непонятное. Что именно мы ищем, никто толком не понимал, поэтому и звать верса не спешили. Часть шкафчиков И вовсе оказалась пустой. Тальди поводил в них руками, сообщил, что здесь однозначно хранили раньше бумаги, судя по оставшейся пыли. Ближе к обеду я обнаружила в стене тайник, спрятанный и закрытый, как положено. Мы оживились, но, как выяснилось, слишком рано. Я без труда открыла скрытую дверцу и… За ней ничего не обнаружилось. Здесь тоже, по словам Верса, когда-то лежали документы, но кто и когда их забрал, оставалось неизвестным. Был ли это тот же, кто убил сотрудников лаборатории, или бумаги просто переложили в другое место ранее, сказать наверняка мы, конечно, не могли. В общем, время шло, а ничего ценного по-прежнему не появлялось. В тот момент, когда я уже готова была смириться с поражением, услышала сбоку голос Верса. «Не могу сказать точно, но, по-моему, здесь, под верхними листами, лежат какие-то карты». «Карты?» Стрепенулась я, оборачиваясь. Верс буравил взглядом очередную пачку бумаги. До меня начало медленно доходить. Бумага сделана из дерева, а Верс сквозь это самое дерево без труда видит. «Так ты же можешь их насквозь просмотреть!» — наконец сообразила я. «И тебе даже колдовать для этого не нужно!» Верс демонстративно закатил к потолку глаза, затем насмешливо посмотрел на меня. А чем я, по-твоему, последние три часа занимался? Здесь преимущественно научная документация, заметки о ходе экспериментов, различные теории, исследовательские дневники. Для ученых, несомненно, это все представляет огромную ценность. А для нас, по большей части, макулатура. Даже для меня, хотя я по профилю чаще вас сталкиваюсь с математикой и физикой. Хм, значит, тут нам делать особо нечего. Осталась самая малость – донести до сведения Кира, что здесь его ждет кусок работы. – А так что там за карты? – Обычные, географические вроде. – пожал плечами Верс, продолжая фокусироваться на папке. – Могу восстановить, на это у меня сил хватит. Спустя полчаса мы разворачивали сложенные в несколько раз крупные листы и бережно раскладывали их на полу. Часть карт была сделана из очень тонкой, полупрозрачной бумаги, никогда такой не видела, благодаря чему их можно было накладывать поверх других, совмещая изображения. Карт оказалось достаточно много, около 20, но опознали мы лишь одну – политическую. Констатировали, что за последнюю тысячу с лишним лет мало что изменилось, по крайней мере, у Исталии заданий. Правда, такой страны, как Атан, на этой карте еще не было. Остальные листы тоже с интересом просмотрели, поворачивая и так, и так но толком ничего не поняли. Одну, самую сложную, рассматривали особенно долго и тщательно, решив, что она может оказаться упрощенной схемой лабиринта. Впрочем, уверенности в этом не было. Вскоре Люське подобное развлечение надоело, девушка вспомнила, что мы давно ничего не ели и отправилась сооружать обед. «Мы же Стальзи!» Продолжали рассматривать непонятные чертежи. Взгляд метался от одной схемы к другой. Линии, черточки, загогулинки, непонятные обозначения уже начали сливаться и двоиться в глазах. Я отвернулась, устала, потерла глаза, давая им краткий отдых, а затем снова бросила взгляд на бумаги. И мгновенно напряглась. Нагромождение линий и пятнышек в углу одной из карт, хаотичная на первый взгляд, Вдруг сложился в смутно знакомую фигуру. Я схватила чертеж, поводила по нему пальцем, пытаясь вспомнить. Что-то такое я видела, причем недавно, а затем память щелчком выдала нужную картинку. Мы с Джеком сидим в ресторане. Мужчина проводит рукой над столешницей, и на той появляется схематичное изображение. Я мигом разворошила бумаги, вытащила снизу политическую карту Поверх нее водрузила свою находку и легонько ее разровняла. Все сошлось. «Скажите-ка мне, пожалуйста», – задумчиво протянула я, обращаясь к друзьям, – «что вы знаете об Атане?» Мои сокамерники переглянулись. «Ну, то же, что и все». «То есть примерно столько, сколько я знала пару месяцев назад. Решив совместить полезное с приятным, мы дружно перебрались на одеяло и налегли на бутерброды, сделанные из консервов. В конце концов, разговоры можно вести и за обедом. Не вдаваясь в подробности своей поездки вместе с театром, я кратко изложила ребятам ту информацию, которая обладала сама. Немного о нравах и обычаях современного государства, о том, что ранее Атан являлся истолийским графством, а также о стене и версиях ее возникновения. Затем перетащила поближе карты расположила политическую, а сверху на глаз подогнала вторую, исчерченную россыпью пересекающихся черточек и пятнышек. «Вот!» торжественно произнесла я и обвела пальцем неровное, разорванное кольцо с трудом просматривающееся среди хаотичных узоров. Ребята склонились над схемой. Преимущественно кольцо располагалось на территории Сталии, на самой южной ее границы даже южнее Алиары. Плюс захватила полоску земли по краю лаора, впрочем совсем тонкую.